Глава 23. Осень, да еще и середина ноября явно не туристический сезон. Во всяком случае отпадает большой сегмент тех, кто предпочитает отдых на нашем морском побережье или пляжах Турции, и с покупкой билетов я не торопилась. Вру. Про это дело за всеми другими я умудрилась забыть. Вспомнила, когда до запланированной даты отъезда оставался день. И как умная Маша собралась купить такие билеты. А еще появился повод позвонить Даниилу якобы по делу. С того дня, как обедала у него в гостях, встретиться у нас так и не получилось. Дела, дела, и не только у меня. Привет, можешь скинуть мне фотопаспорта, закажи нам билеты. На самолет? Уточнил Даниил. Нет, что ты? рассмеялась я. Самолеты туда не летают, а ближайший аэропорт в четырех часах езды от города. Поездом ехать одну ночь быстро и удобно. Повисла пауза, немало меня удивившая. «А на машине!» Наконец проговорил Даниил, когда мне уже казалось, что пауза получилась неприлично долгой. И тут меня осенило. Я вспомнила рассказ Александра Брониславовича. Поезд для Даниила ассоциируется должно быть с чем-то плохим и даже страшным. И как я раньше об этом не додумалась. Почти 700 километров, если не гнать, ведь торопиться нам некуда, а останавливаться на отдых и перекус Выход пораньше, к ночи точно доберемся до места». «Уговорил, едем на машине». Бодро подвела я черту. Кажется, даже услышала, как Даниил выдохнул на том проводе с облегчением. Это вызвало улыбку. Какой же он трусишка. Хотя, с другой стороны, я же понятия не имею, что происходит в его голове и насколько силен этот неосознанный страх поездов, вызванный чем-то жутким и забытым. «Отлично, послезавтра утром», — поинтересовался Даниил. «Ну да, как и планировали». Наш разговор подходил на диалог двух сослуживцев, которые собираются в совместную командировку. И это расстраивало. Я уже не первый раз подмечала, что, когда мы не виделись, несколько дней словно отдалялись друг от друга. А в разговорах по телефону едва уловимым флером сопутствовала грусть. Возможно, это ощущала только я, но почему-то мне всегда казалось, что грусть исходит от Даниила. «Тогда в шесть я за тобой заеду, или это рано?» «А за рулем будешь ты?» — удивилась я. Почему-то, настраиваясь на мысль о дальней поездке на машине, за рулем я видела себя. Как и прикидывала, смогу ли так долго рулить без привычки. Водительский стаж у меня уже был приличный, но за город я, если и выезжала, то только на ближайшую турбазу, где пару раз мы отдыхали с Леной. «Конечно, я мужчина!» В голосе данила послышалась улыбка. «Ну и ты всегда сможешь меня сменить, если устану!» С другой стороны, его чисто мужская говоритная габаритная машина больше годилась для дальних поездок, нежели моя малометражка. Договорились, жду тебя в шесть. «Даниил!» «И как мы будем без вас целую неделю?» В которую уже раз за сегодня вздохнула Алла. «Вы же нас никогда так надолго одних не оставляли!» «Алла, но вы же не дети!» «А я вам не папочка», — рассмеялся я. «Игнат остается за старшего. Со всеми вопросами иди к нему». «Уж я вам устрою», — погрозил ей кулаком бариста. «Спуску точно не дам. Отдыхай с чистой совестью, Дэн». «Я тут за ними пригляжу», — коварно усмехнулся. «Ой, ты за собой для начала следи получше», — фыркнула Алла. «Почему без манжетов, а?» На мужской форменной одежде к рукавам укороченного жакета — Пришивались специальные белые манжеты. Их нужно было периодически снимать и стирать. Удобство еще то, согласен, зато смотрелось стильно и аккуратно. Так вот Игнат сегодня пришел без манжетов. Кто бы сомневался, что Алла это подметит. Между этими двумя что-то происходило, раз даже от меня не укрылось. И в любое другое время я бы с удовольствием понаблюдал за их перепалкой. Но сегодня мне уже пора было бежать с работы домой, чтобы успеть собраться к завтрашнему утру. Задание я всем раздал на неделю вперед. Старшим вместо себя назначил Игната. Коллектив у меня подобрался сознательный, в этом я не сомневался. На кухне Динара управится без меня, хоть и работать придется в два раза больше. Что ж, вернусь и выпишу ей премию. А впереди меня ждали приключения целые недели в обществе Насти. От последней мысли сердце замирало, чтобы потом пуститься в пляс. Машину свою я вчера загнал на СТО, чтобы подшаманили перед дальней поездкой, и сейчас первым делом отправился за ней. По пути домой заехал на заправку и залил полный бак бензина. Транспорт был готов, осталось собраться самому. «Мой тебе совет! Наведайся в отчий дом!» Выросла фигура тренера в дверном проеме. Я как раз занимался тем, что складывал вещи в спортивную сумку, прикидывая, сколько и чего мне может понадобиться в поездке. Лишнего брать не хотелось, и периодически я доставал вещи из сумки. Дядя Саша хотел сказать, что мне стоит сходить в квартиру тети, где проживал когда-то. Насколько я знал из его рассказов, это не мой отчий дом. Дом родителей тетя продала после их смерти, когда забрала меня к себе. А ее квартира сейчас пустовала запертой. Я туда не вернулся, а других наследников у нее и не было. Тренер предложил сдать квартиру, но я не захотел. Почему? На этот вопрос у меня тоже не было ответа. Просто не хотел, и все тут. «Зачем?» — посмотрел я на него. «Слушай, ты на самом деле такой или прикидываешься?» — с возмущением проговорил тренер. «У тебя там есть квартира, но вы с Настей останавливаетесь в гостинице». «Ладно, пусть. Квартира может быть запущенной, и тебе не хочется наводить там порядок. Но ты даже отказываешься сходить туда, хоть это и может тебе помочь». «Не кажется ли тебе, что такое поведение выглядит по меньшей мере глупо, а побольше — дебильно?» «Кажется». Буквально рухнул я на кровать. Я и сам об этом не переставал думать. Но тогда мне нужно будет все рассказать Насте. А как ответить на ее вопрос, а я не сомневался, что она задаст его, почему сразу не сказал, что едем мы в мой родной город и эта квартира? Да, логичнее всего становиться именно в ней» но захочет ли Настя оставаться со мной под одной крышей? — Наверное, нужно поговорить с ней, все рассказать. Пытался я стряхнуть с себя прострацию, под власть которой попадал все сильнее. — Естественно, да и смысл скрывать это. Зачем делать тайну из очевидного? — Я поговорю, — пообещал я тренеру. Дорога нам предстоит длинная. Выберу подходящее время и все расскажу ей. Ну а дальше уж будет так, как она того захочет.